Друзья вышли в коридор. Перед Кевином тут же вытянулся рыцарь ордена Белого Льва Сандарм. Приказывай, брат мой, полк в твоём распоряжении. Второй полк продолжает поиски на территории резиденции. Вызовите их на подмогу. Не стоит, сами разберёмся. Ваши люди где? Во дворе. Отлично. Знаете, где здесь находятся входы в подвал? Разумеется. Видите, и предупредите всех, чтобы приготовили мечи. Возможно, там засели теха, мы ищем. Поисковый отряд вышел во двор, где переминались своины графа в ожидании дальнейших распоряжений. "Но «Ну, где здесь подвалы?" поинтересовался Кевин. "Старца здания ближе к служебным входам для прислуги", степенно пояснил сандарм. Там охрана есть? Конечно. Два охранника из местного гарнизона постоянно там дежурят. Пошли. Около скрытого входа в подвалы действительно стояли два охранника, которые нервно вздрогнули при появлении Офелии, Зырга и Кевина в сопровождении целого полка. "Гномы здесь были?" строго спросил Кевин. Да, они за управляющим пошли туда, ткнул один из охранников в чёрный зев входа. Ещё кто-нибудь появлялся? Появлялся один господин по имени Лука, через час появился, сказал, что у него срочное сообщение от графа. Какого графа? младшего, старшего? Он сказал от графа де Рейзи. А какого именно не уточнял. Дальше. Потом минут через 10 вернулся оттуда, куда-то очень спешил, сказал, чтобы продолжали охранять и никого постороннего не пускали. Так, нахмурился Кевин. Почему не пошли проверить, что там творится? Почему не сообщили об этом в штаб? Нам никто про штаб не говорил. начало оправдываться стражник нам гномы сказали, чтобы мы тут стояли, вход охраняли, и посыльный от графа то же самое сказал, вот мы и стоим. Ясно. Альберт здесь не появлялся? Младший граф, нет. Со стороны служебного входа послышался топот. Кевин выхватил меч. Опытные воины графа молниеносно повторили его манёвр. Приготовившись к отражению возможной атаки, Зирк взялся за свою кочергу. Но из темноты на свет факелов вынырнул Леон Дрейзи в сопровождении стражи гарнизона, и они опустили оружие. "Там на женской половине никого нет", сообщил граф. "Не Альберта, не Люки". "А что служанки говорят?" подала голос Афилия. Да говорю ж вам, никого нет, раздражённо рявкнула беспокойный граф. Ни их, ни служанок тут без магии не обошлось. Как такая прорва баб могла незаметно пройти мимо охраны? Я же приказал все входы и выходы блокировать. Спокойно, крёсный. Не знаю, как насчёт вашего сына, но управляющий Гивис воно там ткнул пальцем в распахнутый зев входа в подземелье юноша Кстати, ты от своего имени Люкие никакого сообщения для наших горных друзей не передавал? Нет. Значит, его передавал ваш сын. С руки юноши сорвался файербол и поплыл в сторону входа в подземелье. Сандарн недовольно нахмурился, но промолчал. Филимор во дворец коротко распорядился рыцарь. Ещё чего? возмутилась Офелия. Там, скорее всего, засада, начал упрашивать Кевин. Уйди, умоляю тебя. Слуга должен всегда находиться при своём хозяине, в горе и в радости, выдала внезапно девица. Ту, сынок, Какой оружие носит, спросит своего господина в опасности, угорил юнош у старый граф. Чему ты его учишь? Молодец, юнош, из тебя выйдет отличный воин. Дружески хлопнул граф девушку по плечу. Хорошо, что Кевин успел её поймать, не дав брекнуться на землю. А вот с физической подготовкой у него слабовато. Отжиматься, отжиматься ещё надо, наставительно сказал граф, обнажая меч. Засада, говоришь? Сейчас мы с ней разберёмся. Энет, я пойду впереди, перегородил дорогу в подземелье юноша. Хотелось бы всех получить обратно живыми и здоровыми, а у меня набеги определённые есть. А то у меня их нет. восмутился граф. Извините ваше сиятельство, степенно произнёс сандарм. Но ваш крёсный сын прав. Если их взяли в заложники у рыцарей ордена белого льва, больше шансов спасти племянников, чем у всего вашего полка. Позвольте пойти мне с ним, а вы уж следом. А дальше, хмуро спросил граф А дальше по обстоятельствам, нетерпеливо буркнул юноша. Время теряем, пошли. Мы с андармом идём первыми, за ними вы, граф Зырк и Филипмор, следом все остальные. Зырк, на тебе, Филипмор, сам знаешь, он ещё неопытен в ратных делах. Не волнуйся, сынок, ответил Зазырка граф. Убережём. такими преданными слугами не разбрасываются тролль, понимающе хрюкнул, и подтянул Афелию за руку поближе к себе. "Оберегом", подтвердил он. "Спасибо. И всем соблюдать абсолютную тишину". Юноша первым бесшумно скользнул в тёмный зев подземелья, следом также беззвучно скользнул Сандарм. За ней загрохотала сапогами по каменным ступенькам группа поддержки.